Часть третья. Человек отменяется. «Что бы он ни говорил мне и как бы ни льстил, я думал, когда мы достигнем его дома, он продаст меня в рабство». Джон Биньян. Мне часто доводилось слышать о победе человека над природой. «Наконец-то мы ее скрутили», — сказал моему другу его знакомый, — и в словах этих была своя скорбная красота, ибо тот, кто их произнес, умирал от туберкулеза. «Это не важно», — говорил он. «Конечно, есть потери и у победителей, но побеждают-то они». Я начинаю с этого случая, чтобы вы поняли сразу, преуменьшать все лучшее, что есть в явлении, называемом «победа над природой», я не собираюсь, а уж тем более не собираюсь замалчивать, сколько она потребовала мужества и жертвенности. В каком же смысле человек все больше побеждает природу или овладевает ею? Возьмем три типичных примера – самолет, радио, противозачаточные средства. Более или менее каждый может пользоваться ими. Однако нельзя сказать, что при этом сам он скрутил природу, стал сильнее, чем она. Если я плачу рикше, я не вправе назвать себя сильным. Мы пользуемся упомянутыми плодами науки, потому что кто-то продал нам их или дал нам на них право. Так что на самом деле во всех этих случаях человек обретает власть над человеком. Особенно удивителен третий случай. Те, кто изготавливает противозачаточные средства, обретают власть над теми, кто их покупает. но и те, и другие вдобавок обретают власть над неродившимися людьми. Они заранее лишают их жизни, обрекают на несуществование, не спросив у них согласия. Говоря строго, так называемая «победа человека над природой» означает, что одни люди распоряжаются другими при помощи природы. Общим местом стали сетования на то, что мы используем во вред, а не во благо, силы, дарованные наукой. Однако я говорю об ином. Многие злоупотребления могут исчезнуть, если люди станут лучше. Но я хочу поговорить о том, что неотъемлемо от победы над природой. Даже если все достижения техники будут употребляться только во благо ближним, Воспитательные эксперименты все равно означают власть более ранних поколений над более поздними. Об этом часто забывают, так как социологи и прочие исследователи общества отстали от физиков в одном – они не включают в свои расчеты фактор времени. А без этого мы не поймем, каким образом человек распоряжается природой. Каждое поколение влияет на следующее и в той или иной ли мере противится предыдущему. Поэтому речь о непрестанном улучшении и усилении здесь не совсем уместна. Если кто-нибудь и впрямь научится лепить своих потомков по своему вкусу, все последующие поколения будут слабее тех, кому выпала такая удача. Какие бы поразительные механизмы не дали мы им, Мы, а не они, уже решили, как эти механизмы использовать. Почти, наверное, удачливое поколение будет к тому же отличаться исключительной ненавистью к традиции и постарается уменьшить не только силу своих потомков, но и силу своих предков. Таким образом, речь может идти не о прогрессе, но об одном столетии, скажем, сотом от Рождества Христова. которому лучше прочих удастся подмять под себя все остальные века и овладеть родом человеческим. Несомненно, в столетии этом, или скорее поколении, такой силой будет обладать не большинство, а меньшинство. Если мечты ученых осуществятся, крохотная часть человечества получит власть над многими миллиардами людей. Человек не может просто становиться сильнее. Любая сила, которую он обретет, направлена против кого-то. Каждый шаг вперед делает человека и сильнее, и слабее. С каждой победой появляются новые властители и новые рабы. Я еще ничего не сказал о том, хорошо это или плохо. Я только объяснил, что означает победа над природой. Конец этой победе, быть может, довольно близкий, настанет тогда, когда искусственный отбор, внутриутробное программирование, прикладная психология достигнут очень больших успехов. Изо всей природы последней сдастся человеку природа человеческая. Кому же, собственно говоря, она сдастся? Конечно, всегда и везде воспитатели пытались сформировать других, исходя из своего миросозерцания. Но то, о чем я говорю, имеет две особенности. Во-первых, никогда и нигде у воспитателей, если здесь уместно это слово, не было столь огромной силы. Как правило, им удавалось и удается немного. Когда мы читаем у Платона, что детей нельзя растить в семье, у Элиота, что мальчик должен видеть до семи лет только женщин, а после семи только мужчин, у Локка, что ребенка надо обувать в худые башмаки и отучать от сочинения стихов, мы испытываем благодарность к упрямым матерям и нянькам, а главное, к упрямым детям, сохранившим человечеству хоть какое-то здравомыслие. Однако человекоделы удачливого века будут оснащены самой лучшей техникой и сумеют сделать именно то, чего хотят. Второе отличие еще важнее – Прежде воспитатели сообразовывали свои намерения с Дао, которому подчинялись сами. Они хотели сделать других такими же, какими хотели стать. Они проводили инициацию, передавая младшим тайну того, что такое быть человеком. Теперь ценности стали чем-то вроде явлений природы. Старшие внушают младшим ценностные суждения не потому, что верят в них сами, а потому, что это полезно обществу. Сами они от этих суждений свободны. Их дело контролировать выполнение правил, а не следовать им. Словом, они вне или выше дау. Когда же они смогут сделать все, что хотят, они, скорее всего, будут внушать не дау, а ту искусственную систему ценностей, которую сочтут полезной. Быть может, на какое-то время, как пережиток, они сохранят для себя подобие закона. Скажем, они могут считать, что служат человечеству, или помогают ему, или приносят пользу. Но это пройдет. Рано или поздно они припомнят, что понятие помощи, служения, долга – чистая условность. Освободившись от предрассудков, они решат, оставить ли чувство долга формируемым людям. Произвол у них полный, ни долг, ни добро уже ничего для них не значат. Они умеют сформировать какие угодно качества. Остается малость, эти качества выбрать. Повторяю, свобода полная, никакого мерила, никакой точки отсчета у них нет. Многим покажется, что я придумываю мнимые сложности. Другие попроще могут спросить, Неужели они непременно окажутся такими плохими? Поймите, я не думаю, что они будут плохими людьми. В старом смысле слова они вообще людьми не будут. Если хотите, они, люди, отдавшие принадлежность к роду человеческому, за право решать, каким быть человеку. Слова «плохой» и «хороший» не имеют смысла по отношению к ним, Только от них и зависит смысл этих слов. Что же до мнимых сложностей мне могут сказать? В конце концов, люди хотят примерно одного и того же. Есть, пить, развлекаться, жить подольше. Ваши человека-делы могут просто-напросто воспитывать других так, чтобы они обеспечивали эти возможности. Но это не ответ. Прежде всего, неверно, что люди хотят одного и того же. Однако, если бы даже было так, с какой стати моим человекоделом трудиться в поте лица, чтобы следующие поколения получили то, чего хотят? Из чувства долга оно для них ничего не значит. Иначе они не человекоделы, а просто люди, еще не одержавшие последней победы над природой. Быть может, ради сохранения вида, но почему, скажите, надо его сохранять? Они-то знают, как формируется забота о будущих поколениях, и вольны решить, оставить это чувство на свете или нет. Они неплохие люди, они не люди. Выйдя за пределы Дао, они попали в пустоту. И тех, кого они формируют, нельзя назвать несчастными людьми, ибо они предметы, изделия. Победив природу, человек отменил человека. Однако как-то действовать человека делом надо. Я говорил о том, что им не на что опереться, но один закон у них есть. Мне так угодно. Никакой объективности в этом мнении нет и быть не может, и потому объективность не имеет над ними власти. Когда все императивы «я должен» исчезли, остается «я хочу». Разоблачить эти слова нельзя, так как они ни во что не облачились. И так человека делами будет руководить произволение. Я говорю не о том, что власть портит. Я не боюсь, что она развратит их. Самые слова «портить» и «развращать» предполагают систему ценностей и в этом контексте смысла не имеют. Я говорю о другом. У тех, кто стоит вне ценностных суждений – Нет никаких оснований предпочесть одно желание другому, кроме силы этого желания. Конечно, можно надеяться, что среди желаний будут и безвредные, даже добрые, с нашей точки зрения. Однако я сомневаюсь, что добрые желания долго продержатся бездау в виде простых психологических импульсов. Я не припомню в истории человека, который, обретя власть и поставив себя вне человеческой нравственности, употребил эту власть во благо. Мне кажется, человека будут ненавидеть свои изделия. Зная, что правила этих созданий лишь иллюзия, они все же будут завидовать тем, у кого есть хоть какой-то смысл жизни, как завидуют скопцы мужчинам. Но я сказал «мне кажется», и это лишь предположение. Зато я уверен в другом. Надежды, с которых я начал этот абзац, зиждется на понятии, которые точнее всего назвать «если повезет». Должно уж очень повести чтобы человека дело предпочли добрые импульсы всем другим. Бездау это дело случая. Случай же зависят от погоды, пищеварения, Мало ли отчего. Рационализм, заставивший видеть насквозь все основания нравственности, обрек их на совершенное иррациональное поведение. Можно подчиняться дау можно совершить самоубийство. Если же мы не сделаем ни того, ни другого, нам остается одно – слушаться случайных импульсов. Итак, когда человек победит природу, Род человеческий окажется во власти небольшого количества существ, подвластных уже только одним импульсом Природа сможет отпраздновать победу над человеком К этому и ни к чему иному ведет каждая наша частная победа Природа играет с нами в хитрую игру Нам кажется, что она подняла руки вверх, тогда как она собирается схватить нас за горло Если мир, который мы описали, обретет реальность, природа сможет жить так же спокойно, как жила она миллионы лет назад. Никто не помешает ей всякой чушью, вроде истины или милости, радости или красоты. Быть может, меня лучше поймут, если я скажу иначе. У слова «природа» много значений, смотря по тому, что мы противопоставляем. Искусственное, культурное, человеческое, духовное, сверхъестественное Первое из этих понятий сейчас нам не важно Остальные же, лучше или хуже, покажут, что подразумевается под природой Она была для них миром количества, а не миром качества Когда мы считаем что-либо только объектом и употребляем только себе на пользу Мы ставим это на уровень природы Ценностные суждения уже неуместны, цель, ради которой это осуществляется, не важна, качественный подход не нужен. Такое снижение статуса совсем непросто, а порой и мучительно для нас. Нужно что-то в себе сломать, прежде чем вонзишь стилет в мертвого человека или живого зверя. Эти объекты словно бы сопротивляются сами». Но такой процесс непрост и в других несравненно легчайших случаях. Когда мы рубим дерево, мы не можем одновременно видеть в нем дриаду и даже прекрасное могучее растение. Должно быть, первые дровосеки живо ощущали это и кровоточащие деревья Вергилия, отзвук древнего чувства, подсказывавшего человеку, что он совершает святотатство. Звёзды утратили величие с развитием астрономии, и Богу нет места в научной агротехнике. Многим кажется, что оно и лучше, а старый спор с Галилеем или с потрошителем трупов – просто мракобесие. Но это далеко не вся правда. Крупные ученые не так уж уверены, что действительно есть предметы, к которым можно подходить количественно и никак иначе. В это твердо верят ученые мелкие, особенно же твердо неученые любители наук. Сильный ум хорошо знает, что такой предмет – абстракция, мнимость, утратившая самое главное. С этой точки зрения победа над природой предстает перед нами по-другому. Мы снижаем что-либо до уровня природы, чтобы победить. Мы непрестанно побеждаем природу, так как и называем природой то, что мы победили. Цена этой победы велика, все больше явлений снижает свой статус. Каждый наш успех расширяет владение природы. Звезды не станут природой, пока мы их не измерим. Душа не станет природой, пока мы не подвергнем ее психоанализу. Пока процесс этот не кончен, нам кажется, что выгод больше, чем потерь. Но стоит нам сделать последний шаг, перевести на уровень природы самих себя, и потеряет смысл самая речь о выгодах, ибо тот, кто должен был выгодать, принесён в жертву. Таков один из примеров печального правила, гласящего, что некоторые принципы, дойдя до логического конца, приходят к абсурду. Поневоле припомнишь притчу о Барланце, который заметил, что новая печка берет вдвое меньше дров, и решил поставить еще одну, чтобы дров вообще не тратить. Припомнишь и сделки с чертом «отдай мне душу, а я тебе дам могущество». Но без души, то есть без самого себя, о каком могуществе может идти речь? Мы станем рабами или марионетками того, кому отдали души. Снизить себя до уровня природы дурно не в том смысле, в каком дурны некоторые часы из жизни студента-медика. Муки, испытанные в прозекторской, это симптом, предупреждение. Низводить же себя человека на уровень природы дурно вот почему. Если ты сочтешь себя сырьем, ты сырьем и станешь, но не себе на пользу. Тобою будет распоряжаться та же природа в лице обесчеловеченного человека дела. Подобно королю Лиру, мы пытаемся сложить с себя королевское достоинство и остаться королями. Это невозможно, одно из двух, или мы разумные духовные существа, подчиненные навек абсолютным ценностям Дао. Или мы природа, которую могут кромсать или пить некие избранники, руководимые лишь собственной прихотью. Только дау объединяет едиными правилами властвующих и подвластных. Без догмата объективной ценности невозможна никакая власть, кроме тирании и никакое подчинение, кроме рабства. Конечно, одни помягче, другие пожестче. Но многие профессора в Пенсне, модные драматурги, самозванные философы, думают, в сущности, то же самое, что немецкий нацист. Мысль о том, что мы вправе изобретать идеологию и подгонять под нее ближних, уже коснулась повседневной речи. «Раньше убивали злодея, теперь ликвидируют нежелательный элемент». Особенно же удивляет меня, что бережливых, умеренных и даже просто умных людей называют неперспективными покупателями. Истинный смысл происходящего скрыт от нас абстракцией человек. Слово это совсем не всегда абстракция. Пока мы не вышли за пределы Дао, мы вправе говорить, что человек владеет собой, и значит это, что он подчиняется нравственным правилам. Но стоит нам перешагнуть границу, и мы теряем это право. Никаких человеческих свойств для нас уже нет, а владеть могут только некие существа, работающие над теми, кто сменил человека. Нарочно или нечаянно, почти все мы помогаем произвести на свет эти существа. Что бы я ни сказал, меня обвинят в нападках на науку. «Конечно, я отвергаю это обвинение. Настоящие натурфилософы, то есть люди, осмысляющие природу, они еще бывают на свете, поймут, что среди ценностей я защищаю знание, которое умрет вместе с Дао. Но я пойду дальше. Я скажу, что только от науки можно ожидать исцеления». Я назвал сделкой с чертом ситуацию, когда человек в обмен на могущество отдает природе все, вплоть до самого себя, и за слова свои я отвечаю. Ученый преуспел, а чародей потерпел неудачу, и обстоятельства это настолько разделило их в обычном сознании, что обычный человек не понимает, как наука родилась». Многие верят и даже пишут, что в XVI веке магия была пережитком Средневековья, которой и собиралась смести новорожденная наука. Те, кто изучал этот период, так не думают. В Средние века колдовали мало, в XVI и XVII веках очень и очень много. Серьезный интерес к магии и серьезный интерес к науке родились одновременно. Один из них заболел и умер, другой был здоров и выжил. Но они близнецы, их родила одна и та же тяга. Я готов признать, что некоторых из тогдашних ученых вела чистая любовь к знаниям. Но, вглядевшись в этот период, мы прекрасно различим тягу, о которой я говорю. И магия, и прикладная наука отличаются от мудрости предшествующих столетий одним и тем же. Старинный мудрец прежде всего думал о том, как сообразовать свою душу с реальностью, и плодами его раздумий были знания, самообуздания, добродетель. Магия и прикладная наука думают о том, как подчинить реальность своим хотениям, плод их техника, применяя которую можно делать многое, что считалось кощунственным, скажем, нарушать покой мертвых. Когда мы сравним глашатая новой эры Бекона с Фаустом из пьесы Марлоу, сходство поистине поразит нас. Нередко пишут, что Фауст стремился к знанию. Ничуть не бывало, он о нем почти не думал. От бесов он требовал не истины, а денег и девиц. Точно так же и Бекон отрицает знание как цель. Он сам говорит, что узнавать ради знания все равно, что тешиться с женщиной и не рожать с нею детей. Истинная задача науки, по его мнению, распространить могущество человека на весь мир. Магию он отвергает лишь потому, что она бессильна, но цель его точно такая же, как у чародея. Парацельс сумел объединить в себе чародея и ученого. Конечно, у тех, кто создал науку в нашем смысле слова, тяга к истине, хотя бы к знанию, была больше, чем тяга к могуществу. Во всяком смешанном явлении доброе оплодоноснее дурного. быть может, нельзя сказать, что новая наука родилась смертельно больною, но можно и нужно сказать, что она родилась в исключительно нездоровой среде. Успехи ее слишком быстры и куплены слишком большой ценой, поэтому ей надо бы оглядеться и даже покаяться. Может ли существовать другая наука, которая постоянно помнит, что непосредственный предмет ее занятий не мир, как он есть, а некоторая абстракция и постоянно поправляет этот перекос? Собственно, я и сам толком не знаю, Говорят, что надо присмотреться к натурфилософии философии Гёте, что даже у Штейнера есть что-то такое, чего не хватает ученым. Не знаю. Наука, о которой я сейчас пишу, не дерзнет обращаться даже с овощами или минералами, как обращаются теперь с человеком. Объясняя, она не будет уничтожать. Говоря о частях, она будет помнить о целом. Предмет изучения, по слову Мартина Бубера, будет для нее не «это», а «ты». Она будет рассматривать инстинкт в свете Дао, а не сводить Дао к неведомым инстинктам. Словом, она не будет платить за знание ни чужой, ни своей жизнью. Быть может, я мечтаю о немыслимом, быть может, аналитическое познание по природе своей убивает одним своим взором, только убивая видит. Хорошо, если ученые не в силах остановить такое знание, пока оно не прикончило разум, его остановит что-то другое. Чаще всего мне говорят, что я обыкновенный обскурантист, и барьер, которого я боюсь, не так уж страшен, наука его возьмет, как уже брала множество барьеров. Мнение это породило злосчастная склонность современного ума образу бесконечного и одномерного прогресса. Мы так много пользуемся числами, что представляем любое поступательное движение в виде числового ряда, где каждая ступенька подобна предыдущей. Умоляю вас, вспомните об Ирландце с печкой. Бывает так, что одна из ступенек несоизмерима с другими, она просто отменяет их. Отречение от Дао – Именно такая ступенька. Пока мы до нее не дошли, научные достижения, даже губящие что-то, могут что-то и дать, хотя цена велика. Но нельзя повышать эту цену бесконечно. Нельзя все лучше и лучше видеть насквозь мироздание. Смысл такого занятия лишь в том, чтобы увидеть за ним нечто. Окно может быть прозрачным, но ведь деревья в саду плотны. Незачем видеть насквозь первоосновы бытия. Прозрачный мир — это мир невидимый. Видящий насквозь все на свете не видит ничего.